Было уже время идти в контору, но Кэмбл вернулся обратно в спальню. Заперся на ключ и ещё раз всё передумать и решить всё с самого начала. Но в голове все колёса были мёртвые и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же: до да боли ясный розово-чёрный переплёт на груди у неё и смешные, кривые, тоненькие ноги у него. Когда прозвонили к завтраку, Кэмбл очнулся и понял: Думать было совершенно нечего и незачем. Всё уже решено кем-то. Он шёл теперь между высоких до неба каменных стен и никуда нельзя свернуть, идти только вперёд до конца. Кэмбл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя леди Кэмбл чек на 30 фунтов, которые у него лежали ещё в банке. сорвал полученный от Окелли чек на 50 фунтов и тут увидел, ручка, которой он писал, была ручка Окелли. Очевидно, Окелли оставил её тут в день рождения Кембла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Waterman. Waterman's fountain pen. И теперь её, конечно, надо было вернуть Окелли. Кембл мучительно наморщил лоб. Всё остальное было определённо и просто, а это было страшно трудно с ручкой у Армана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и всё это очень осложняло положение. Кембл сунул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке, как бы это в самом деле. Итак, с озабоченным и наморщенным видом вошёл в кабинет О'Келли. Окелли сидел у себя в кабинете с бумагами, так же как вчера, и всё-таки было в нём что-то совершенно новое. Через секунду приглядевшись, Кэмбл увидел. Окелли не улыбался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не Окелли. Растерянный Кэмбл опустил руку в карман, вытащил перьевую ручку от Эрмана и положил на стол. Вот ваша ручка. Вы ее забыли. Я должен отдать». О'Келли изумленно распялил глаза и переводил их с ручки О'Термана на растерянного Кэмпбелла и с Кэмпбелла на ручку. Потом стал красным, с минуту наливался смехом и лопнул. «Боже ты мой, перо у О'Термана! Кэмпбелл, вы…» «Вы неподражаемы». Теперь это был тот самый. Это был О'Келли». Кембл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно наклонился вперёд, пока не уткнулся лицом в бумаге. Кембл не слыхал ни крика О'Келли, ни крика четырёх его жён. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал страшную усталость, и никогда в жизни не уставал так. Подошёл на Гейстрит к мирно дремнувшему Бобби.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 Шли молча между гладких до неба поднимавшихся стен, и сквозь туман вспоминалось Кэмблу, так без конца он уже шёл когда-то между двух гладких нескончаемых стен.